Не глядя друг на друга, мы прошли по коридору. Спускаясь по лестнице, я оглянулся. Стоя на площадке, Генри тяжело опирался на подоконник. Он смотрел в окно, но вряд ли что-нибудь видел. — О нет, что случилось? — всполошился Фрэнсис, едва увидев выражение моего лица. Я забрался в машину и обхватил голову руками. — Джулиан все знает. «Что — Что? Он видел лист из отеля и отдал его Генри. — Джулиан отдал письмо Генри? — возликовал Фрэнсис. — Да. И он никому не расскажет? — Думаю, нет. Мой мрачный тон умерил его восторг. — Хватит меня пугать! — фальцетом выкрикнул он. — Письмо у нас! Значит, все в ажуре, да? Так ведь? — Нет, — ответил я, глядя на окна лицея. — Боюсь, далеко не в ажуре. Недавно, листая старый дневник, я наткнулся на запись, относящуюся к концу первого хэмденского семестра. В Джулиане меня особенно привлекает то, что он не считает нужным смотреть на людей объективно. Приписка чернилами другого оттенка. Возможно, мне это тоже свойственно. Во всяком случае, мой взгляд на Джулиана уж точно нельзя назвать объективным. Пока я писал эту повесть, соблазн приукрасить, облагородить, досочинить становился сильнее всего как раз тогда, когда речь заходила о нем». Думаю, связано это с тем, что он и сам, по сути дела, постоянно выдумывал окружающий мир, усматривая храбрость, чуткость, милосердие, там, где ничего подобного не было и в помине. Собственно говоря, в том числе за это я его и любил, за то, что он видел меня в лесном свете, за то, что в его присутствии я становился лучше, за то, что он в каком-то смысле разрешал мне быть таким, каким мне хотелось быть. Теперь, конечно, я мог бы удариться в противоположную крайность. Я мог бы сказать, что Джулиан намеренно выбирал в ученики молодых людей, которым хотелось считать себя выше других, и что он обладал удивительным талантом обращать чувство неполноценности в ощущение тотального превосходства. Я мог бы добавить, что он проделывал это вовсе не из желания помочь, а в угоду своей потребности властвовать над чужими душами». И я мог бы долго распространяться в таком духе. Полагаю, все сказанное было бы более-менее справедливо, однако эти рассуждения ни в коей мере не раскрыли бы секрет его обаяния, не объяснили бы того, почему мне до сих пор так трудно расстаться с образом, который сложился у меня во время нашей первой беседы. Я шел, изнывая от тягот пути, но вот передо мною возник мудрый старец и пообещал сделать так, что все мои мечты станут явью. Но даже в сказках ласковые седовласые джентльмены, что сулят чудесные дары простачкам, очень часто оказываются вовсе не теми, за кого себя выдают. Кажется, я давным-давно должен был бы усвоить эту нехитрую истину, но где-то в глубине души я по-прежнему ей противлюсь. Как хотелось бы мне написать, что, узнав правду, Джулиан опустил голову на руки и зарыдал, оплакивая Банни всех нас, оплакивая перипетии судьбы и в пустую потраченную жизнь, оплакивая душевную слепоту, не позволившую ему вовремя понять свою ошибку. Признаюсь, я чуть не написал, что все было именно так. Джордж Оруэлл, от проницательного взгляда которого не укрывались ни убожества, скрытое за великолепием социальных фасадов, ни изнанка жизни отдельных людей, Несколько раз встречался с Джулианом в Париже, и тот ему не понравился. Оруэл писал другу. «Да, первое впечатление от Джулиана Мороу, что перед тобой человек исключительной сердечности и доброты. Однако то, что ты называешь его азиатской безмятежностью, по-моему, всего лишь маска, скрывающая всепоглощающее равнодушие». Он умеет показывать людям их собственное отражение, создавая иллюзию глубокого понимания, в то время как глубины и понимания в нем не больше, чем в зеркале. Актон, очевидно имеется в виду Гарольд Актон, общий знакомый Оруэлла и Джулиана, со мной не согласен, но я считаю, что Джулиану Морроу нельзя доверять». Я много думал над этой характеристикой, а также над одним удивительно прозорливым замечанием Банни. Знаешь, Джулиан такой человек, в общем, люди вроде него всегда первым делом вытаскивают из вазочки свои любимые конфеты, а все остальное это пусть другие едят. На первый взгляд полная несуразица, но я не могу придумать для личности Джулиана лучшие метафоры. Не вспоминаются также слова, сорвавшиеся у Лафорга, когда я в очередной раз превозносил Джулиана до небес». «Можете думать что угодно», — прервал он меня, «но Джулиан никогда не станет первоклассным ученым, и связано это с избирательностью его подхода». Когда я бурно возмутился, дескать, что же плохого в том, что целью своей жизни человек избирает одно лишь служение прекрасному, Лафорг ответил, «Все это замечательно. Однако прекрасное, если оно не сочетается с чем-либо более значительным, есть не более чем яркая погремушка». Не в том беда, что ваш Джулиан сосредоточен лишь на некоторых возвышенных аспектах действительности, а в том, что он предпочитает игнорировать все прочие, которые ничуть не менее важны. Перечитав написанное, я не удержался от печального смешка. Прежде я не раз, по сути дела, фальсифицировал образ Джулиана, выставляя его таким мудрецом, просвещенным отшельником, едва ли не святым, и все из желания доказать, в том числе самому себе, что за нашим благоговением перед учителем стояло нечто большее, нежели, скажем, моя пагубная привычка убеждать себя в том, что интересные, необычные люди, непременно люди добрые и хорошие. Помню, я писал, что Джулиан сиял совершенством. Теперь, пытаясь быть честным, я готов признать, что он был далек от совершенства, что в нем были тщеславие, надменность и глупость, и даже сознательная жестокость. И все же мы любили его таким, каким он был. На следующее утро мы забрали Чарльза из больницы. Выглядел он плачевно. Исхудавший, заросший, немытый. И на вопросы о самочувствии отвечал односложно. Рассказывать ему про вчерашнее мы не стали. Фрэнсис настойчиво приглашал Чарльза к себе. Но тот, как заведенный, повторял, что хочет домой. На Фрэнсиса было жалко смотреть. Я видел, что он беспокоится за Чарльза и страдает от его враждебности. «Как ты насчет обеда?» — который раз спросил он. «Никак. Ты же, наверное, голодный. Поехали в бестро». «Ничего я не голодный». «Да ладно тебе, поехали. Закажем на десерт твой любимый рулет. Что скажешь?» Как назло, официант усадил нас за тот же столик у окна, где меньше суток назад мы обедали с Джулианом. Отодвинув в сторону меню, Чарльз заказал две кровавых мэри и расправился с ними за пять минут. Когда он потребовал третью, мы тревожно переглянулись. «Чарльз, может, хотя бы омлет?» — неуверенно предложил Фрэнсис. «Не хочу». Взяв меню, Фрэнсис сделал знак официанту. «Твою мать!» — сказал же «не хочу!» — не поднимая головой, огрызнулся Чарльз. После этого даже у Фрэнсиса не нашлось больше слов. Пока мы доедали обед, Чарльз успел прикончить пятый коктейль. К машине его пришлось вести под руки. Я не мог даже представить, как теперь будут проходить занятия, но в понедельник все же отправился на греческий. Фрэнсис был уже там. Камилла и Генри пришли порознь. Видимо, чтобы не провоцировать Чарльза, однако тот пока, к счастью, не появился. Даже не поздоровавшись, Генри подошел к окну и отвернулся. Камилла обратилась к нему, он не ответил. Смутившись, она стала задавать нам вопросы о Чарльзе, на большую часть которых мы отвечали довольно уклончиво. Немного погодя, Камилла недоуменно взглянула на часы. Четверть десятого Джулиан никогда так не задерживался. Генри откашлялся. «Он не придет». «Как не придет?» — хором спросили мы. Раздался негромкий стук. Дверь приоткрылась, и, блеснув лысиной, в кабинет заглянул никто иной, как декан. «Так-так, вот значит, как выглядит святая святых. Первый раз, можно сказать, переступаю порог». Декана в Хэмдоне недолюбливали. Этот самоуверенный и развязанный живчик, чуть старше пятидесяти, не упускал случая подстроить пакость студентам и преподавателям, вызывавшим его нерасположение. Он прошелся взад-вперед, оглядел наши удивленные лица. А что? Надо признать, очень даже неплохо. Помню, лет 15 назад, когда у нас еще не было лабораторного корпуса, здесь на втором этаже располагались кабинеты кураторов. Одна преподавательница психологии всегда оставляла свою дверь открытой, считала, что это создает атмосферу взаимного доверия, и взяла за правило приветствовать Джулиана всякий раз, когда ему случалось пройти мимо. «Так вот, можете себе представить, Джулиан позвонил Чанингу вильямсу моему недоброй памяти предшественнику, и пригрозил, что уволится, если его соседку не переведут в другое здание. Знаете, как он ее назвал?» Дикан хихикнул. «Несносная особа!» Он сказал, «Я не желаю, чтобы эта несносная особа ежедневно досаждала мне своей бесцеремонной болтовней». Эта история относилась к числу популярных хенденских баек. Декан, правда, опустил одну деталь. За приветствием следовали пространные наукообразные разъяснения, почему Джулиан тоже должен держать дверь открытой. «И все же я ожидал большего. Чего-нибудь, так сказать, сугубо античного», — продолжал дикан. «Скажем, масляных светильников, дискоболов или даже симпосия с игрой на флейтах и юнными виночерпиями». «Что вам нужно?» — оборвала его Камилла. Сделав вид, что не заметил грубости, декан одарил Камиллу елейной улыбочкой. «О, не извольте беспокоиться, всего лишь побеседовать с вами. Видите ли, недалее как вчера Джулиан поставил меня в известность о том, что берет бессрочный творческий отпуск. Он вынужден покинуть страну и не знает, когда вернется к преподаванию. Полагаю, нет необходимости объяснять». Тут декан подпустил в голос яду, что вы при этом оказываетесь в довольно щекотливом положении. Как-никак семестр заканчивается через три недели, и что же прикажете с вами делать? Насколько я понимаю, Джулиан считал письменные экзамены ниже вашего достоинства, верно? Мы ожесточенно молчали. Ну так что? Как же он все-таки выставлял вам годовые отметки? Вы произносили речи, пели гимны? Только Камила нашлась с ответом. Мы сдавали устные экзамены по спецкурсам и подавали работу по истории мировой культуры. На последнем занятии по греческой литературной композиции мы писали сочинение объемом не менее шести страниц на заданную им тему. Декан сделал вид, что обдумывает ее слова, затем произнес, «Как вы, наверное, уже догадались, проблема заключается в том, что экзаменовать вас просто некому. Мистер дельгадо читает на греческом и вызвался проверить ваши письменные работы, однако...» Я не могу допустить, чтобы он работал сверхурочно, его нагрузкой и так едва ли не превышает норму. Сам Джулиан не выказал ни малейшей готовности пойти навстречу. На мою просьбу предложить себе замену он ответил, что не знает ни одной достойной кандидатуры. Он извлек из кармана бумажку. Итак, в меру своих скромных возможностей могу предложить вам три варианта. Первый. Сдать экзамены осенью. Однако я далек от уверенности, что мы пригласим нового преподавателя античной словесности. Дисциплина эта столь мало востребована, что общее мнение склоняется к исключению ее из программы. У колледжа есть куда более перспективные направления деятельности. Например, отделение семиотики, которое наконец-то открылось в этом году и на первых порах нуждается в щедрой поддержке. Он набрал воздуха. Второй вариант. Пройти оставшийся материал в течение летних семестров. Третий заключается в том, что мы на некоторое время пригласим внештатного преподавателя. Подчеркиваю, на некоторое время, так как я сомневаюсь, что колледж по-прежнему будет предлагать вашу экзотическую специальность. Тех из вас, кто выразит желание остаться с нами сможет, так сказать, принять в свое лоно отделение английской филологии. В этом случае вы потеряете не очень много часов, хотя, конечно, для получения диплома понадобится как минимум два дополнительных семестра. Однако вернемся к более насущному вопросу. Вы, наверное, слышали про хекетскую частную школу для мальчиков. Классической филологии там традиционно уделяется большое внимание. Я позвонил директору, И тот сказал, что вполне может выделить учителя на два занятия в неделю. Полагаю, вы обеими руками ухватитесь за эту возможность, но должен предупредить, что она далеко не идеальна, ибо...» В этот момент в кабинет валился чарльз Из-под пиджака у него торчала рубашка, волосы свисали на глаза грязными сосульками. Допускаю, пьяным в строгом смысле слова он не был, но в силу того, что протрезвел он, очевидно, не так давно... Точная характеристика его состояния представляла чисто теоретический интерес. Он приосанился и направился к столу, но тут же замер в недоумении. — О! А Джулиан где? — Разве вас не учили стучать в дверь перед тем, как входить в кабинет? — осведомился декан. Чарльз развернулся на голос. — Это еще что за черт? Вы кто вообще такой? — Я декан Хэмпден колледжа, — с приторной любезностью сообщил ему декан. — Куда вы дели Джулиана? «Ах, вы еще не знаете! Джулиан вас бросил! И без долгих раздумий, если позволите заметить, буквально как обоз при отступлении. Он срочно покидает страну, о возвращении речи не было. Он дал мне понять, что его внезапный отъезд как-то связан с Госдепартаментом, израмским терроризмом и так далее. Ну что же, я лилею надежду, что теперь наконец-то исчезнет зловещая тень, 10 лет нависавшая над колледжем. Увы!» Мой предшественник, видимо, потерял голову при мысли о престиже, который принесет студентка королевской крови, и даже не задумался о возможных последствиях. По правде сказать, я так и не возьму в толк, за что же эти дикие изранцы могли бы пойти священной войной на Джулиана Мору, но он, похоже, считает, что значится в черном списке вторым после Салмана Ружди. Декан залился тоненьким смехом, но, похватившись наморщил лоб и сверился с бумажкой. «Итак». Преподаватель из Хекета будет ждать вас завтра в три часа в этом кабинете. Надеюсь, это всех устраивает. Если же у кого-то в это время есть другие занятия, советую хорошенько поразмыслить о приоритетах, поскольку...» Зажав рот рукой, Камила с ужасом смотрела на брата. Я сообразил, что она не видела его больше недели и никак не могла ожидать, что пребывание в больнице только ухудшит его состояние. Мне показалось, даже Генри несколько потрясен. «И, разумеется, вам придется пойти на определенные компромиссы». «Что-что вы сказали?» «Джулиан уехал?» — прервал его Чарльз. «Браво, молодой человек! Вы прекрасно владеете навыком понимания английской устной речи. Э, постойте! Он что, так вот взял и исчез?» «По сути дела, да». Чарльз скинул голову и произнес очень громко и внятно. «Знаешь, Генри...» «Почему-то я ни капли не сомневаюсь, кто в этом виноват!» Повисло молчание. Бросив на Генри презрительный взгляд, Чарльз ринулся вон. Хлопнула дверь, Дикан деловито кашлянул. «Так вот, как я только что пытался довести до вашего сведения...» Возможно, это прозвучит неожиданно, но после встречи с деканом я думал лишь об одном. Судя по всему, моя академическая карьера пошла коту под хвост. Когда он произнес два дополнительных семестра, внутри у меня все сжалось. Не нужно было обладать даром предвидения, чтобы чувствовать твердую уверенность, что родители откажутся еще целый год вносить свой ничтожный, но необходимый взнос за мое обучение в Хэмпдоне. Попробовать получить другую стипендию, перевестись в другой колледж, я уже потерял массу времени, дважды поменяв специализацию». Если так пойдет и дальше, я превращусь в вечного студента. Это при условии, что меня вообще куда-нибудь примут. С моими-то сомнительными достижениями и далеко не идеальными отметками. Боже мой! да почему я такой дурак? Почему я не ухватился за что-нибудь стоящее? Почему в конце третьего курса фактически оказался у разбитого корыта? Я злился еще сильнее при мысли, что оказался единственным, для кого продолжение учебы вдруг стало серьезной проблемой. Никто из моих одногруппников не выказал ни малейшего беспокойства по этому поводу. Подумаешь, еще пара семестров. Подумаешь, вернуться домой вообще без диплома. Им во всяком случае есть куда возвращаться. Их ждут заботливые родители, любящие бабушки, дядюшки со связями, доверительные фонды, чеки на дивиденды. Для них колледж был развлечением, способом приятно провести молодые годы, а для меня единственным шансом выбиться в люди. И я его упустил. Обуреваемый подобными мыслями, я часа два расхаживал по своей комнате, вернее, по комнате, которую привык считать своей, но должен был освободить через три недели. Вновь и вновь приходя к выводу, что единственная возможность получить высшее образование, читая сносный заработок в будущем, убедить колледж полностью оплатить мое обучение в течение дополнительных семестров. Наконец я сел за стол и принялся строчить заявление в службу финансовой помощи. Я заявил, что не виноват во внезапном отъезде преподавателя, перечислил все до единой похвальные грамоты и призы, полученные после восьмого класса, поведал о своей страстной любви к английской литературе, а также выдвинул и всесторонне обосновал тезис. Год, проведенный за изучением классических авторов, станет огромным подспорьем будущему филологу-английству. Поставив последнюю точку, я рухнул на кровать и уснул. Проснувшись около одиннадцати вечера, я отредактировал особенно жалобные пассажи и отправился в ночной зал, чтобы напечатать свою петицию. Заглянув по пути на почту, я обнаружил в ящике письмо, где сообщалось, что я получил работу в Бруклине и что профессор хотел бы обсудить со мной подробности на следующей неделе. «Ну что ж, по крайней мере, есть куда поддаться летом», — подумал я. Светила луна... На серебристой траве, словно заготовки декораций, лежали силуэты зданий. Окна храма неустанной учебы, как шутил бани в счастливые времена, светили маяком со второго этажа библиотеки. Я поднялся по наружной железной лестнице, похожей на лестницу из моих кошмаров, мельком отметив, что в менее взволнованном состоянии, наверное, не преодолел бы и трех ступеней. Сквозь стеклянную дверь я увидел, что в комнате кто-то есть. Присмотревшись, Я понял, что это Генри. На столе перед ним были разложены книги, но он как будто о них забыл и сидел, подняв голову и глядя в пустоту. Почему-то мне вспомнился тот февральский вечер, когда я увидел его под окном кабинета доктора Роланда. Одинокая темная фигура в круговерте снежинок. Я толкнул дверь и вошел. — Генри, это я! — Я только что ездил к Джулиану, — ровно произнес он. — И как? — спросил я, садясь рядом. Там все закрыто. Он действительно уехал. Я не нашелся, что ответить, но Генри, похоже, и не ждал этого.